Глава 4. Итак, в самый разгар всевозможных угроз, интриг, шантажа и загадок, я решил взять выходной и прогуляться по городу с хорошенькой девушкой. Из всех вариантов этот определенно самый приятный. Враги, кто бы они ни были, какими бы силами ни располагали, могут пока обдумать свой ход. Я не испытывал ни малейшего желания охотиться за Джартом, драться на дуэли с Маской или мотаться за Люком, дожидаясь, пока он соблаговолит сообщить, нужны ли ему ещё скальпы моих родственников. Дал был не моей заботой. Винта сама объявится. Колесо призрак помалкивало, а образ отца мог подождать, пока я передохну. Сияло солнце и дол лёгкий ветерок, хотя в это время года погода весьма переменчива. Глупо было бы тратить, может быть, последний пригожий денёк на что-либо, кроме приятного времяпрепровождения. Я мычал себе под нос, умываясь, и на место встречи прибыл до условленного срока. Корол, как оказалось, приоделась ещё быстрее и уже ждала меня. Мне понравились её тёмно-зелёные бриджи, плотная медная рубашка и тёплый коричневый плащ. Сапоги ей идеально подходили для прогулки, а большую часть волос она собрала под тёмную шляпу. На поясе висел кинжал и перчатки. «Всё готово», — объявила девушка, увидев меня. «Отлично», — улыбнулся я и повёл её по коридору. Она хотела было направиться в сторону главного входа, но я повернул направо, а потом налево. «Всегда безопаснее пользоваться боковыми воротами». «Здесь у вас сплошные тайны», — заметила Корл. «Привычка», — пожал я плечами. «Чем меньше посторонних знает, чем ты занимаешься, тем лучше идут дела». «Посторонние? Чего вы боитесь?» «Прямо сейчас очень многого, но не хочу тратить такой прекрасный день и составлять полный список». Она осуждающе покачала головой. «Значит, всё, что о вас говорят, правда? Вы настолько запутались в интригах, что каждый ведёт целую картотеку. Пока я не то что интригу, записать хоть строчку не успеваю», — сказал я. «Извините», — добавил я, увидев, что она покраснела. «Жизнь у меня в последнее время несколько напряжённая». О. Взглянула она на меня, явно намекая на продолжение. Как-нибудь в другой раз, пообещал я, рассмеялся, распахнул плащ и махнул стражнику. Король кивнул и дипломатично сменила тему. Похоже, я выбрала не самое удачное время, чтобы полюбоваться вашими знаменитыми садами. Да, сейчас не сезон, сказал я. Разве что японский садик Бенедикт, а он с той стороны дворца.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 Не потому, что чего-то боялся или что Ливеллы недостаточно, а так на всякий случай. Под шорох опавших листьев мы шли по ведущей к боковым воротам аллеи. Сияло солнце, за исключением двух полосочек перистых облаков, небо было абсолютно чистым. Далеко на западе летел в сторону океана на юг клин темных птиц, а у нас уже снег.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 Коралл не выразила ни малейшего желания посетить последнее, заметив, однако, что до отъезда ей придётся нанести землякам официальный визит. Как бы то ни было, в одном из магазинчиков она приобрела пару блузок, распорядившись прислать счёт в посольство о во дворец. «Отец обещал поводить меня по магазинам», — объяснила девушка, не сомневаясь, что он уже об этом забыл. «Когда принесут счёт, он поймёт, что я всё помню». Мы побродили по улицам, посидели в кафе, наблюдая за прохожими и всадниками. Я наклонился к Корол, чтобы рассказать связанную с одним из рыцарей забавную историю, как вдруг почувствовал, что кто-то пытается связаться со мной по козырю. Я выждал несколько секунд. Ощущение усилилось, хотя догадаться, кто меня вызывает, я так и не смог. Рука Корал легла мне на плечо. «Что случилось?»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 «Люк!» — позвал я. «Это ты?» Ответа не последовало, ощущение контакта начало затихать. «Всё в порядке?» — спросила Коралл. «Да, всё в порядке», — ответил я. «Кто-то хотел со мной связаться, а потом передумал». «Связаться? Вы имеете в виду козыри?» «Да». «Вы сказали «люк».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 И всё же хотелось бы её выслушать. Я обеспокоилась Ринальда после переворота. М -м -м. Я быстро соображал, как отредактировать своё повествование, чтобы не раскрыть перед дочерью премьер-министра Бегмы никаких государственных секретов, вроде связи Люка с домом Амбра. Поэтому я начал издалека. Мы знакомы уже несколько лет —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 Мне показалось, что Корал умело клонит разговор к тому, не посвящён ли Люк в образ, из чего можно было бы сделать вывод о его положении в семье. Его мать Ясра тоже своего рода волшебница. В самом деле, никогда бы не подумала. Тьфу, ляпнул всё-таки. Да, где-то научилась. А его отец... честно говоря, не знаю. Вы с ним встречались? Немоходом. Ложь могла придать этому разговору ненужную значимость, если, конечно, Корал догадывается о правде. Так что я прибегнул к единственному доступному мне средству. А за соседним столиком никто не сидел, там вообще ничего не было, кроме стены.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 Мы продолжали прогулку в направлении Западной Лозы. Оттуда, помня о пристрастии девушки к яхтам, я планировал спуститься к порту. Но она вдруг взяла меня за руку и остановилась. Скажите, а правда, что на вершину Колвера можно подняться по огромной лестнице? Я слышал, ваш отец пытался однажды поднять туда солдат. Их обнаружили, и ему пришлось пробиваться с боем. Я кивнул. «Да, правда. Старая история. Сегодня лестница почти не используется, но она в приличном состоянии». «Я бы хотел её увидеть». «Хорошо». Мы свернули направо и пошли вверх в направлении главной улицы. Навстречу попались двое рыцарей с гербом Ливеллы. Проходя мимо нас, они ацелютовали.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 Воздух был наполнен ароматами, готовящиеся на открытых жаровнях пищи, способной удовлетворить самые причудливые вкусы. Поднимаясь на гору, мы несколько раз останавливались перехватить мясного пирога, йогурта и сладостей. Искушение было слишком сильным. Устоять перед этими искушениями мог только насытившийся до отвала. Я отметил, с какой гибкостью корал преодолевает препятствия. Это было больше, чем природная грациозность. Скорее, натренированность и постоянная готовность. Девушка порой оглядывалась, я тоже смотрел по сторонам, не замечая, впрочем, ничего подозрительного. Один раз, когда на порог дома, мимо которого мы проходили, неожиданно вышел какой-то мужчина, рука её непроизвольно дёрнулась к кинжалу на поясе. Здесь так оживлённо,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 «Зачем вам это?» «Отец предложил. Сказал, что членам его семьи не помешает. Наверное, он прав. Вообще, он очень хотел иметь сына». «Ваша сестра тоже училась боевым искусством?» «Нет, ей это было неинтересно». «А дипломатической карьеры?» «Нет, вы говорите не с той сестрой». «А богатый муж?» «Они скучные и толстые». Что же вас интересует? Может быть, как-нибудь позже расскажу? Хорошо, я напомню, если вы забудете. Мы дошли до южной оконечности главной улицы. На краю земли нас поджидал ветер. Внизу шумел зимний океан, свинцово-серый с белыми барашками волн. Над волнами кружились множество птиц и длинный восточный дракон.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 Далеко внизу лестница снова расширялась, так что по ней могли спускаться одновременно два человека. На данном же этапе идти приходилось по одному, и меня взяло раздражение, ибо Коралл каким-то образом оказалась впереди. «Если вы прижмётесь, я протиснусь вперёд», — сказал я. «Зачем?» «Затем, что если вы поскользнётесь, я окажусь спереди». «Не волнуйтесь», — ответила она, — «я не поскользнусь». я понял, что спорить бесполезно. Пролёты лестницы лепились к каменной стене. Местами ступеньки буквально нависали над пропастью, ветер неистовствовалы, и нам приходилось прижиматься к скале всем телом. Перил не было на всём протяжении лестницы. Местами стена нависала над нашими головами, создавая эффект пещеры, а затем мы выбирались на открытые участки, и ветер едва не срывал нас со ступенек.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 Во всяком случае, в начале я перепробовал бы все другие возможности. Интересно, насколько ниже дворца мы сейчас находимся. Когда мы наконец добрались до того места, где лестница расширялась, я ускорил шаг, чтобы нагнать Корл. При этом я поскользнулся и зацепился каблуком за камень. Пустяковое дело, я даже не упал. Между тем я поразился тому, как отреагировала на изменившийся звук моих шагов Корл. Она резко качнулась назад и в сторону, развернулась, перехватила мою руку и швырнула меня на стену. «Всё в порядке!» — только и успел выкрикнуть я, шмякнувшись о камень. «Со мной всё в порядке!» «Я услышала...» — начала она. «Я просто зацепился каблуком о камень. Вот и всё». Я не знала. «Естественно. Всё нормально. Спасибо». Мы пошли дальше, но что-то изменилось. У меня зародилось подозрение, от которого я не мог отделаться. Если мои предположения верны, то дела обстоят плохо. Я не стал высказывать своих опасений. Вместо этого я пробурчал себе под нос. Карлу Клару украл Каралова. «Что?» — спросила она. Я не расслышала. «Я говорю, что сегодня прекрасный день для загородных прогулок вдвоём!» Коралл покраснела. «На каком языке вы сказали это в первый раз?» «На английском». «Я не изучала этого языка». «Я вам уже говорила, когда вы рассказывали про Алису». «Я помню, не обращайте внимания». С близкого расстояния берег походил на тигровую шкуру, полосатую и местами блестящую. Волны откатывались, оставляя после себя белую пену, над которой кружились птицы. На горизонте маячили треугольники парусов, далеко на юго-востоке повис тёмный занавес дождя. Ветер уже не завывал так громко, хотя по-прежнему яростно трепал полы наших плащей. Мы молча спустились до самого берега и сделали несколько шагов по песку. Там гавань, Сказал я, показывая направо. «Если пойти в другую сторону, увидите церковь». Вдали виднелось тёмное строение, где служили панихиду по Каину. Иногда моряки молились в этой церкви о благополучном плавании. Корал повертела головой в обе стороны, потом оглянулась и посмотрела наверх. «Ещё кто-то спускается», — заметила она. Я поднял голову. На самом верху начала лестницы темнели три фигуры. Издалека казалось, что люди просто любуются видом на море. Ни на одном из них не было одежды с гербами Ливеллы. «Наслаждаются хорошей погодой», — сказал я. Коралл ещё некоторое время смотрела в их сторону, но затем спросила, «Нет ли поблизости пещер? Сколько угодно». — ответил я, указывая направо. — Вон там. В них периодически кто-нибудь теряется. Есть прекрасные гроты, есть ведущие в никуда туннели. Некоторые просто норы. — Очень хочется посмотреть. — Пожалуйста, — улыбнулся я. — Нет, ничего проще. Я зашагал по песку. Люди на лестнице не двигались. Казалось, они по-прежнему любуются морем.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 Почувствовав моё настроение, девушка произнесла. «Хорошо бы заглянуть в какую-нибудь пещеру». Я кивнул. Мне дурное место для того, о чём я думал». Третья пещера показалась мне наиболее подходящей. Кроме того, она просматривалась в глубину намного дальше остальных. «Давайте начнём отсюда», — предложил я. «Здесь, по крайней мере, светло».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 «Ещё как», — ответил я. «Они изгибаются, перекрещиваются и петляют. Я бы не рискнул углубляться далеко без схемы и фонаря. Насколько мне известно, полных карт до сих пор не существует». Корал осмотрелась, вглядываясь в чёрные провалы, примыкающих к нашему туннелю. «Как вы думаете, далеко они ведут?» «Понятия не имею. Они проходят под дворцом?»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 «Вы отведёте меня к нему, когда мы вернёмся? Покажите его мне?» Всё складывалось не так, как я предполагал. Если корл та, за кого я её принимал, то просьба её не имела смысла. Я уже начал подумывать, а не отвезти ли её в самом деле к образу и посмотреть, что она будет делать. Как бы то ни было, я действовал, подчиняясь определённой системе приоритетов. И у меня было ощущение, что Корал как раз та в отношении кого я дал себе зарок и сделал кое-какие приготовления. Может быть, промямлил я. Пожалуйста, я очень хочу его увидеть. Казалось, она говорит искренне, но и моя догадка казалась верной. Прошло достаточно времени, чтобы тот странный дух, меняющий тела, который подстерегал меня на жизненных перекрёстках, нашёл себе нового хозяина и попытался в очередной раз втереться мне в доверие. Кура идеально подходила для этой роли. Её прибытие было точно просчитано, она подчёркнуто заботилась о моём благополучии, у неё была великолепная реакция». Мне хотелось о многом её расспросить, но я понимал, что в силу отсутствия доказательств она просто солжёт. Я ей не верил. Поэтому решил прибегнуть к заклинанию, которое я заготовил по пути домой из Арборхаус. Оно предназначалось для изгнания духа из хозяина. Коралл я испытывал смешанные чувства. Зная ее её мотивы, я бы смирился даже с тем, что она и есть.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 Раздались два ужасных крика, за ними последовал третий. Кричала, однако, не кора. Вопли доносились из-за поворота, через который мы только что прошли. «Что за...» — начала она. «Чёрт!» — закончил я и кинулся за угол, вытаскивая на бегу меч. В полумраке я разглядел трёх человек.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 Все мои чувства были напряжены до предела. За спиной я слышал шаги Корал, Когда проход расширился, она поравнялась со мной. Девушка вытащила кинжал и держала его у бедра с триём вперёд. У меня не было времени размышлять над тем, как могло подействовать на неё моё заклинание». Я остановился возле первого из двух распростёртых на полу пещеры тел и пихнул его носком сапога, готовясь отразить неожиданную атаку. Ничего, однако, не произошло, тело оказалось безжизненным. Я попытался перевернуть его на спину, и голова покатилась в сторону входа в пещеру. В полумраке я разглядел полуразложившееся человеческое лицо —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 Происходящее казалось мне полнейшей бессмыслицей. Лежащие на полу были, по моим оценкам, мертвы уже несколько дней. Чего же хотел живой? «Не расскажешь, что тут происходит?» — спросил я. «Будь ты проклят, Мерлин!» — прорычал он в ответ, и я узнал голос. Я медленно переступил через трупы. Урал держалась рядом. Незнакомец повернул голову, и когда на неё, наконец, упал луч света, я узнал Джарта. Он взирал на меня единственным глазом, второй покрывала повязка, половина волос отсутствовала, скальпы сбраздили шрамы, полуотрушенное ухо торчало уродливым пеньком. Пиратская косынка, которой он прикрывал всё это безобразие, сползла на шею,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 Какое это может иметь значение? Я говорю не о престоле, идиот. Я говорю о доме. Наш отец совсем плох. Мне чрезвычайно грустно об этом слышать, — сказал я. Но ни о чём таком я никогда не думал. В любом случае, Мэндор впереди нас. А ты теперь второй. Не по своей воле. Прекрати.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 «Кстати, ты подослал ко мне огненного ангела?» «Он так быстро тебя нашёл?» — воскликнул Джарт. «Признаться, я на него особо не рассчитывал. Но, может, он и стоил того, что я выложил. Как всё закончилось?» «Он мёртв». «Тебе везёт. Слишком везёт», — ответил он. «Чего ты хочешь, Джарт?» спросил я. «Давай выясним раз и навсегда». «Давай», — ответил он. «Ты предал человека, которого я люблю, и только твоя смерть расставит всё по местам». «О ком ты?» «Я не понимаю». Он внезапно ухмыльнулся. «Скоро поймёшь. Прежде чем ты сдохнешь, я тебе всё объясню». «Долго придётся ждать». заметил я. «Тебе всегда не везло в таких делах. Лучше расскажи все как есть и не будем мотать друг другу нервы». Джард рассмеялся. Ореол засиял еще ярче, и в этот момент я сообразил, что он означает. «Быстрее, чем ты думаешь», — сказал он. «Скоро я стану сильнее всех, с кем тебе доводилось встречаться».